Глава 28. Да я ведь понимаешь, что этот блестящий план вполне тянет на государственную измену, поинтересовался Богдан. Иными словами, княже нас вполне могут. Я то понимаю, я пожал плечами. А ты? Ну, я ведь здесь, так? Богдан вздохнул и покачал головой. Как ни странно, по собственной воле. И что еще более странно, без лишних вопросов. Ого, как я выгляжу. Парадная форма с чужого плеча оказалась почти в пору. Разве что самую малость коротковатой. Его благородие поручик Николаев чуть уступал мне ростом, был на три года старше, но в целом внешне мы отличались не так уж сильно. А для придворной братья и статные брюнеты из гвардейского егерского полка наверняка и вовсе были на одно лицо. Мы с Богданом прошли уже две трети пути до государевых покоев, но пока на нас не обращали ровным счетом никакого внимания. Гвардейцами в этой части дворца никого не удивишь, особенно теперь. Разумеется, происшествия с ее величеством в зимнем не болтали, а половина придворных наверняка и не знали вовсе. Но одарённые уже точно почувствовали неладное. Не могли не почувствовать, потому что все вокруг буквально сочилось какой-то глухой тревогой, который заметил бы даже самый черстый из дворцовой прислуги. Но самым важным тревожным звоночком стало то, что меня так и не пустили к Павлу. Без объяснения причин и не помогли ни звание камер юнкера, ни авторитет деда, ни мое собственное положение. Придворный чин с повадками матёрого канцеляриста из третьего отделения просто-напросто завернул меня чуть ли не на пороге зимнего, сославшись на высочайшее распоряжение. Чьё именно, несложно догадаться. Его возведаясь князь Багратион не мог не признать очередной собственный прокол, однако и его наверняка использовали, чтобы потуже закрутить гайки. На мгновение я даже подумал, что как раз он выиграл от происходящего, не то чтобы больше остальных в столице, но... Впрочем, какая сейчас разница? Неважно, кто из предателей смог проскочить мимо списка Куракина, и неважно, насколько высокие чины замешаны. Сегодня мы с дедом и остальными идем до конца, без оглядки. И если уж не вышло достучаться над наследника официальным способом, у нас остались другие. Я занял место гвардии поручика Николаева, которому сегодня полагалось охранять императорский покой, а законный обладатель формы ныне покоился в помещении за королкой. С клепом во рту и крепко связаны по рукам и ногам. Конечно, его найдут, через часа два, может быть, три, но мы с Богданом к тому моменту будем уже далеко, а к завтрашнему утру я либо стану недосягаем для самого высшего из всех имперских судов, либо список моих преступлений достигнет таких масштабов, Что нападение на государя у гвардейца в нем не займет даже сотого места. Куда ты, туда и я, княже? Богдан легонько ткнул меня в бедро прикладом той самой винтовки из Антверпина. Как всегда, в тот раз не ошиблись, значит, и в этот. Надеюсь, блин, проворчал я. Ладно, молчи, и шагай. Дежурного офицера мы преодолели без особых сложностей. Богдан прикрыл меня плечом. Подслеповатый капитан в очках. Лишь махнул рукой на дежурное «Здравия желаем, вашего высокоблагородие!» и пропустил дальше. По регламенту предыдущая смена уже покинула пост, так что столкнуться нос к носу с богдановыми однокашниками нам не грозило. Но оставалось еще одно препятствие. Самое главное, и в общем единственное, по-настоящему сложное. По внутреннему предписанию придворный менталист должен был осматривать и детально прощупать каждого, кто шагал по коридору к императорским покоям. Но на деле уже не молодому магу в чине коммергера, Оказалось, тяжеловато всякий раз выскакивать из-за неприметной дверцы, и порой он халтурил, лишь отмечая знакомых и вылавливая что-то непривычное или странное. Повезло. Старик, похоже, зацепил Богдана, шагавшую чуть впереди, не нашел ничего, занимательно успокоился. На меня его внимания уже не хватило. Я ощутил лишь легкое, почти мимолетное прикосновение чужого разума. Дарь менталиста чуть окунулся в эмоции и поймал обрывки мыслей, картинки, только то, что лежало на самой поверхности. И от такого я уже умел прятаться. Научил дед, настолько, насколько это вообще возможно сделать за какие-то пару часов. На словах все оказалось совсем несложным. Спрятать могучий родовой дар поглубже, вытряхнуть из головы все важное и тяжёлое, отдышаться, улыбнуться и забить сознание быстро сменяющимися яркими картинками, желательно приятными. Вспомнить бутерброды с толстым слоем ветчины, оставшиеся в холодильнике в караулке. Подумать о грядущих выходных, на которые по радио обещали солнце. И тут же представить себе девчонок непременно одетых в менее длинноногих, задорных и падких на гвардейскую форму, да еще и с офицерскими погонами. И уж если кутить, так до самого утра, ловя любопытные взгляды из-под ресниц и наполняя бокалы. На игристом шампанском присутствие чужого разума исчезло окончательно. Менталист убрал свои щупальца, как мне на мгновение показалось, с ноткой легкого сожаления и даже зависти. Путь был свободен, я подхватил винтовку поудобнее и ускорил шаг, догоняя Богдана. Нам полагалось вытянуться прямо у входа в в покое и стоять так до полудня, но задерживаться у дверей я, понятное дело, не собирался. Времени было не так уж много, а с учетом возможного появления какого-нибудь советника, министра или прислуги, и того меньше. Так что я прямо из коридора ввалился в личный покой наследника, к счастью, оказалось даже не заперто. «Здравия желаю, ваше императорское высочество!» Негромко произнес вошедший следом Богдан. «Смотри, кого я тебе привел!» Сидевший за столом, Павел лишь мазнул по мне обутным взглядом и снова отвернулся куда-то к стене. Узнал, конечно же, но будто и не обратил внимания, вид у него был настолько нерешливый и помятый, что я на мгновение даже заподозрил, что его высочество наследник престола в лучшем случае просто не спал пару суток или вовсе оказался пьян. Но нет, глаза, хоть и с огромными синяками вокруг, смотрели вполне осмысленно, просто тускло и безжизненно. «Ну, здравствуй, что ли?» Проговорил я, осторожно пристраивая винтовку у стола. «Соболезную, брат». «Ага». Павел несколько раз медленно кивнул. «Я сначала подумал, ну вот, убивать меня пришли». «Я?» «Ты, Багратион, генералы, еще кто-нибудь. Может, вообще немцы». «Я тут сижу и вообще ничего не знаю». Павел нервно усмехнулся. «Даже не знаю, жива еще мать или уже все. Никого не пускают, тебе и то пришлось». От было Винценосной песни осталось и следа. Наследник российского престола выглядел не испуганным и жалким. Даже страх Павла, похоже, уже покинул, оставив только глухую апатию, которая граничила чуть ли не с полным безразличием и к собственной участи, и ко всему вообще. На мгновение я даже подумал, не лучше ли убраться отсюда и провернуть все самостоятельно, чем пытаться вытащить его краснокожее высочество и состояние овоща. И все же вариантов у меня было немного. Но лично я тебя убивать точно не собираюсь. Понимаю, что сейчас ты вряд ли захочешь думать о чем то кроме здоровья матери, но мы пришли сюда не просто так. Я облокотился на стол и подвинулся к Павлу. И поэтому сейчас очень нужно, чтобы ты меня выслушал, внимательный, до самого конца, без лишних вопросов. От этого будет зависеть судьба твоя, моя, Богдана и вообще всей страны. Хорошо?» Продолжил я не сразу, только через полторы-две минуты когда на венценосной физиономии, наконец, появилось, если не любопытство, то хотя бы что-то отдаленное, похожее на желание узнать, на кой чёрт сиятельному князю Горчакову вообще взбрело в голову напялить гвардейский мундир и заявиться ко двору под личиной караульного егеря. Я рассказала все с самого начала и до итогов тайного совета в заброшенной усадьбе. И чем дольше мы говорили, тем больше менялось лицо Павла. С каждым моим словом, с каждым ответом в его глазах загоралось... Нет, пока еще не решимость, даже не надежда, но хотя бы воля. Передо мной снова сидел не измученный сдавшийся подросток, а законный наследник российского трона, которому вряд ли понравилось хотя бы половина услышанного, а уж условия восставшего из мёртвых генерала Куракина я передавал Павлу даже с некоторой опаской. На мгновение темные жиденькие брови сорого сдвинулись, но буре все таки не суждено было разразиться. «Что ж...» Павел мрачно усмехнулся и покачал головой. «Полагаю, особого выбора у меня нет, так?» «Выбор есть всегда, особенно теперь, когда ты все знаешь. Но я все таки жду разумного решения». Я протянул руку и осторожно взял Павла за плечо. «Одно твое слово, и через день или два мы перенесем тебе страну на блюдечки». «Я верю, княже. Однако чего это будет стоить и сколько людей погибнет?» «Уж точно не больше, чем за последние полгода», — вздохнул я. Я не знаю, ждет ли нас война с германским рейхом, но уступать в нее с ножом измены в брюхе смерть. Решать тебе, однако другого шанса решить все за одни сутки уже не представится. Кто бы ни пытался навредить ее величеству, они уже наверняка начали действовать. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Павел потер красный от недосыпа глаза. Ладно, будь по-вашему. Что требуется от меня? Какой-нибудь указ, распоряжение или... Только твое слово. Все уже готово, и одного свидетеля. Я указал на притихшего Богдана. Более чем достаточно. Впрочем, нет. Одна просьба все-таки найдется. Какая? Убери Багратиона на сутки. Я на всякий случай огляделся по сторонам. В идеале, вместе с гвардейскими генералами и начальником полиции, прикажи охранять тебя лично, арестуй, посади под замок, вышли скорым поездом в Москву, на без беспамства, мне все равно, только избавься от Думаешь, это так просто сделать? буркнул Павел. «Вряд ли», — я пожал плечами. «Но ты все таки великий князь и наследник престола, разве нет?» «Уже не уверена», — Павел вымученно рассмеялся. «Кажется, у тебя власти больше в сто раз, а я даже не знаю, что ты попросишь взамен все «Всё-таки дед был прав, не стоит недооценивать младшего Романова. Да, пока он еще просто пацан, а конкретно сейчас еще и измученный и перепуганный пацан, возможно, уже потерявший мать». Но Павла с малых ногтей учили править, видеть чуть больше, чем все остальные, думать, просчитывать наперед, делать выводы и никому не верить на слово, в первую очередь. Не думаю, что сейчас есть смысл говорить об этом, но если уж ты настаиваешь, я пристроился на краешек стола. Догадаться, думаю, несложно. В первую очередь, ты откажешь Багратёну в чине канцлера. Во вторую, оборонные заказы для моих фабрик, льготы, освобождение от налогов и прочие переференции. «Конечно же, очередным орденом ты не отделаешься. Но уж поверь, я не потребую больше, чем следует». «Меньше тоже». Павел поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. «И вместо светлейшего князя Багратиона с его запросами я получу князя Горчакова. Ведь так?» «Может быть». Я выдержал тяжелый взгляд, не мигая. «Но с Багратионом, ваше краснокожее высочество, все таки не изволили есть кашу из одного котла». И, как по мне, это чего-то достоит. Да, «Да, конечно, стоит, княже!» Павел устал и выдохнул. «Просто скажи, у тебя ведь есть план, да?» «У меня всегда есть план!» Улыбнулся я. «И для начала я собираюсь перехватить тут неподалеку один крейсер. Он как раз стоит без дела».